Ежели бы Карлу Ивановичу случилось приколотить меня, я хладнокровно перенес бы его побои. Карла Ивановича я любил, помнил его с тех пор как самого себя и привык считать членом своего семейства. Но Сен-Джером был человек гордый, самодовольный, которому я ничего не чувствовал, кроме того невольного уважения, которое внушали мне все большие. Карл Иванович был смешной старик,